Любовь чару, охота на серую мышку. Автор 2023 год. Если вы первая красавица среди коллег, то никогда не спорьте с неприметной серой мышкой. Если вы успешный бизнесмен, то не позволяйте другу втянуть вас в сомнительное соревнование. Ну а если вы серая мышка и давно променяли личную жизнь на работу, то получив шанс отдохнуть за счет внезапно расщедрившегося руководства, не обольщайтесь. За этим точно что-то стоит и не мешало бы понять, что именно до того, как грядут неприятности. Запомните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а за все остальное нужно платить.